Глава сорок Алика. Все случается слишком быстро. Я даже не успеваю понять, как уже сижу в чужой машине с мешком на голове. По коже мороз. Все опять повторяется. Снова. Единственная разница, в этот раз обращаются со мной на порядок лучше и не запихивают в багажник. Как так вышло, что охрана упустила момент и меня перехватили возле самого дома? Я не понимаю. И мне очень страшно. Сиди тихо приказывает один из похитителей. Первая мысль – это снова отчим. Но я же помню, что Камиль обмолвился, что больше он меня не потревожит. На прямой вопрос, жив ли Эдуард, не ответил, но многозначительно посмотрел. Тогда кто? Неужели это из-за Тагаева? Ведь я-то вряд ли кому-то нужна. Невольно вспоминаю про Марата и понимаю, что тоже могу быть его слабым местом. А значит, вряд ли меня везут на увеселительную прогулку. Едем мы недолго, но из-за мешка на голове я совершенно не понимаю, куда именно. Даже когда машина останавливается, его не снимают. Так и выводят на улицу в нем. Естественно, я спотыкаюсь и тут же с двух сторон чувствую крепкую хватку. Руки связаны спереди, и эта беспомощность угнетает. «Топай давай!» – прилетает еще один приказ. Меня отпускают, и я пытаюсь сделать шаг, затем другой. Но когда ты ничего не видишь, это очень сложно. Выставляю перед собой руки, слышу, как один из мужчин чертыхается и снова хватает меня за плечо. Когда с меня стягивают мешок, то почти сразу буквально вносят в какое-то помещение. От света щурюсь и только спустя несколько секунд понимаю, что вижу Камиля. Тут же расслабляюсь, потому что он рядом. И, как оказывается, зря. Ведь кроме Тагаева тут еще один мужчина с обезображенным лицом и с пистолетом в руке. «Ой, забыл сказать, что и не только ты, братишка. Вы оба, оба сдохнете здесь. Вопрос в том, как? Это зависит от того, чьи предпочтения победят». Его слова заставляют меня рвано вдохнуть. Смотрю на Камиля и по его лицу понимаю, что это не шутка. «Что ж, время начинать, дорогие мои. Гостям не терпится сделать ставки». Только тут я замечаю огромную плазму на стене, на которой изображение какого-то кабинета и людей в масках. У каждого из них в руках что-то вроде пульта, а рядом появляется вдруг картинка, на которой бегут непонятные цифры, двигаются столбики. И только надписи заставляют внутри все похолодеть. «Застрелить», «Вырезать сердце», «Газовая горелка». В ужасе читаю то, что мелькает на экране, и с трудом осознаю, Все это не сон, все по-настоящему. Ноги становятся ватными, а когда Камиль делает шаг ко мне, звучит выстрел. Еще один, и я остановлю голосование, жестко заявляет изуродованный незнакомец. Но тогда я сам выберу для нее мое любимое. Тагаев стискивает зубы и медленно кивает, возвращаясь на место. Рад, что ты получаешь удовольствие от игры, братишка, скалится тот, а я шокированно выдыхаю. Братишка? «Это что значит? Это брат Камиля?» «Мне кажется, что я попала в какой-то дурной сон или фильм. Что вот так не бывает!» Между тем, этот якобы брат Камиля продолжает комментировать то, что происходит на экране. «У меня мороз по коже от тех идей, что там высвечиваются. А еще от того фанатичного блеска в глазах, что вижу у зачинщика всего этого. «Ты хочешь отомстить мне, я понимаю». Глухо произносит Тагаев, вставая так, чтобы оказаться между мной и его братом. «Твое право. Отпусти девушку. Я буду участвовать в твоем шоу добровольно, Максут». Тот громко хохочет. Каркающий, царапающий слух смех вызывает омерзение. «Ты правда думаешь, что можешь ставить мне условия? Ты? Ты никто. Ты грязь под моими ногами. Я уничтожу все, что тебе дорого». Он не просто выкрикивает все это но еще и размахивает пистолетом, явно находясь в неадекватном состоянии. Охранники, к слову, так и стоят по обе стороны от меня, так что попытаться добежать до Камиля я просто не могу. «Кажется, у нас есть победитель», — торжественно объявляет Максут. Я оборачиваюсь к экрану и холодею, потому что там... «Мое любимое, да, братишка?» Камиль дергается к нему, но тут же тормозит, когда пистолет оказывается направлен прямо на него. «Хватит дурить!» — мерзко хихикает безумец. «Сейчас нам принесут оборудование, и мы наконец-то начнем». Тишину разрезает телефонный звонок. Максут неохотно достает телефон и, держа брата на прицеле, отвечает. «Да? Кто? Что? Я же сказал!» «Ладно, сколько?» Целую минуту после завершения разговора он молчит, а затем бросает на Камиля очень странный и пугающий взгляд. Вот ведь не задача, братишка, я мог бы тебя пожалеть. Но дело в том, что победитель желает все сделать сам. Снять себе видео в коллекцию, так сказать. И готов заплатить за это большие деньги. Гордись, ты и твоя шлюшка станете настоящими звездами. Приступ тошноты накатывает внезапно. Дергаюсь и едва успеваю отклониться так, чтобы не испачкаться самой. Охранники чертыхаются, но удерживают меня. Отличное начало. Довольно скалится безумный Максут. «Ловлю взгляд Тагаева, и столько там всего». Дверь открывается внезапно. Мужчина в маске заходит и придирчиво осматривает всех нас. «Хочу получить свой товар, без свидетелей», — нагло заявляет он. Максут недовольно мрачнеет. «Условия участия предполагают...» «Я мало заплатил за свой выбор», — холодно уточняет мужчина. «Кажется, более чем щедро» поэтому решу сам, что и как я хочу провести. Но видеозапись будет сделана мной лично для моего архива. А теперь прицепите уже обоих и идите все вон. А справитесь сами, ехидно интересуется Максут. Может, все-таки помощь нужна? Ножи — дело такое. А дальше случается страшное. Этот мужчина молниеносно достает непонятно откуда нож и метает в нашу сторону, Да так, что он четко входит в стену рядом с головой охранника. «Еще вопросы есть?» Максут смотрит из-под лобья, явно не желая уходить. А у меня перед глазами плыть, начинает от понимания, что будет дальше. «Если собираетесь их освободить, то живыми вы отсюда не выйдете, все трое», предупреждает этот псих. Пока меня подтаскивают к одной стене, Максут вынуждает Камиле отойти в другую сторону и как только я оказываюсь прикованной, охранники отпускают меня и идут помогать своему боссу. Смотрю на цепь, которой обвили мою ногу. Вспоминаю, как вот точно так же Эдик приковывал меня, и отчаяние захлестывает с головой. «Хорошо повеселиться», — скалится на прощание Максут, после чего мы остаемся втроём. «Тронешь ее, и ты покойник», — рычит Камиль, дергается, пытаясь вырвать крюк, которому его приковали. Слышишь? Мужик в маске тем временем достает еще один нож, в этот раз уже складной. Подходит и что-то очень тихо говорит Тагаеву. Мне хочется кричать, но почему-то не получается произнести ни звука. Каждая моя попытка освободиться приводит лишь к очередной вспышке боли. Мне страшно до одури, потому что сейчас вот-вот этот больной псих причинит вред Камилю, и тогда... Я не успеваю додумать, что будет дальше. Внезапно псих отстраняется, затем кивает Тагаеву. И тот совершенно спокойно встает так, что тому становится удобно добраться до крепления цепи. Всего считанные мгновения, и оковы сняты. Камиль тут же подбегает ко мне, обнимает, что-то шепчет. Но я не воспринимаю, не верю. Все жду, что вот-вот все окажется ложью, и мы снова будем в опасности. Аля, Алечка, малышка, давай, отмирай. Слышу звон цепи, что-то еще невнятное. Кажется, Камиль растирает мои запястья, целует меня. Что-то успокаивающее шепчет, а потом раздается грохот, и одна из дверей слетает с петель. Это становится последней каплей, и сознание мое просто выключается, не выдержав происходящего.